Глава третья Сэр, это неуместный вопрос Вмешательство министерства в дело Ламекса Подстегнуло судебное слушание Гринберг попросил местного судью Чтобы всех свидетелей по делу вызвали Включая, разумеется, и внеземное создание К десяти часам следующего утра Судья О'Фаррел Решил выяснить следующий вопрос. «Я вас правильно понял, мистер Гринберг, это чудовище, оно что, тоже должно присутствовать?» Гринберг ответил утвердительно, поскольку его вмешательство было обусловлено непосредственным участием в событиях этого животного. «Судья!» У нас нет привычки совать нос не в свои дела, но этот монстр – единственная причина моего приезда. Я задам этому созданию несколько вопросов и, вероятно, откланяюсь. Пусть оно присутствует, ладно? Видите ли, мистер Гринберг, наш зал заседаний не рассчитан на э габариты этого чудовища. Я, правда, не видел его несколько лет, и оно, наверное, выросло с тех пор, но и в те времена оно было великовато для нашего зала. Может быть, вы поговорите с ним на месте? Можно, хотя я искренне считаю, что все участники этого дела должны быть собраны в одном зале. Где он сейчас? Под арестом... по месту постоянного жительства, вместе со своим хозяином. Они живут в нескольких милях от города. Гримберг на минуту задумался. Весьма непривередливый в быту, в служебных делах он перекладывал всякую беготню на других. Иначе он никогда бы не справился с огромной по объему работой в министерстве. Мне бы... «Не хотелось забираться туда. Завтра, в крайнем случае, послезавтра я намерен отчалить. Мой отъезд крайне необходим, это связано с марсианским договором». Это была дежурная отговорка, когда требовалось поторопить кого-либо не из министерства. Судья О'Фаррелл обещал все устроить. Придется соорудить временный загон на лужайке перед зданием суда. Великолепно! До завтра, судья! И спасибо вам за все! Судьи О'Фаррелла не было в городе во время знаменательной вылазки Ламакса. Он выкроил себе два дня для рыбалки. К его возвращению все разрушения были устранены, а местные газеты он не читал и радио не слушал. Раз и навсегда... Он установил для себя это правило, опасаясь составить предубежденное мнение по делу, которое собирался слушать. Когда он связался с Драйзером, тот обрадовал его, что, мол, возникли затруднения. Шеф Драйзер спустился лифтом с посадочной площадки на крыше. «Судья, вы в своем уме, эй, священник, что вас так беспокоит?» Драйзер попытался объяснить, но судья опроверг выдвинутые им аргументы. Тогда они решили связаться с мэром, но тот был на рыбалке. «Шеф, я не могу выглядеть смешным в глазах такого важного чиновника. Получается, что мы не в состоянии справиться с таким пустяком». Драйзер тяжко вздохнул. И позвонил в компанию Mountain Стелс Steel and Welding Works. Шеф Драйзер решил вывести Ламекса ночью и выдворить его в клетку, пока улицы еще не запружены народом. Джону Томасу и не подумали сообщить об этом плане. Молодой человек проснулся на рассвете, ему приснился какой-то кошмар. Первой его мыслью было, что с Ламаксом случилось какое-то несчастье. Он помчался к жилищу своего питомца и быстро выяснил ситуацию, на его содействие рассчитывать не приходилось. Так же, как и его друг, он был тяжел на подъем по утрам, а тем более на какую-нибудь работу до завтрака». Шеф Драйзер был раздосадован. Миссис Стюарт с невозмутимым видом, типа «мать знает, что делает», обратилась к сыну. «Дорогой, ты не думаешь, что для тебя же лучше?» «Напротив, я как раз собираюсь завтракать, и Ламекс тоже. Молодой человек», — заметил шеф полиции. «Ваше упрямство...» Принесет вам лишь дополнительные неприятности. Пошли, позавтракаешь в городе. Джон Томас продолжал настаивать, и тогда его мать резко сказала, «Джон Томас, твое упрямство возмутительно, я этого не перенесу. Ты такой же, как твой отец». Упоминание... Об отце только еще больше подстегнула его. Он с горечью произнес, «Ма, ты обязана защищать меня. Даже в школе нам объясняли, что любой гражданин не может быть вытащен из своего дома всякий раз, когда это заблагорассудится полиции. Почему же ты вовсю стараешься помочь ему, а не мне? На чьей ты стороне, мама?» «Миссис Стюарт...» Посмотрела на него с нескрываемым удивлением. «Джон Томас, ты не имеешь права так разговаривать со своей матерью?» «Да», — поддержал его шеф Драйзер, — «будь вежлив с матерью». «Чего я не выношу, так это когда мальчишка грубит старшим, так бы и отшлепал тебя». «Неофициально, конечно, по мягкому месту». Он вытащил из кармана какую-то бумажку и потряс ею перед лицом юноши. «Мне известно, как ты поддел сержанта Мендозу. Теперь тот номер не пройдет. Вот ордер, пошевеливайся, или мне тащить тебя силой». Джон Томас потянулся за бумагой и внимательно ее прочитал. «Ну, теперь ты доволен?» — спросил шеф Драйзер. Эта судебная повестка предписывает мне явиться вместе с Ламексом. Именно так. Да, но в ней говорится о явке к десяти часам утра. И в ней не написано, что я обязан явиться на голодный желудок. Шеф Драйзер со свистом втянул воздух, его лицо и без того красное стало багровым. Он ничего не ответил. Джон Томас с невинным видом обратился к матери. «Ма!» «Я собираюсь завтракать. Тебе что-нибудь приготовить?» Она взглянула на Драйзера, затем снова на сына и закусила губу. «Не беспокойся, я приготовлю завтрак сама. Мистер Драйзер выпьет с нами кофе». «Вы очень любезны, мадам, с большим удовольствием. Я всю ночь провел на ногах». Джон Томас смущенно проговорил. «Я загляну к Ламексу» и, заколебавшись, добавил, «Я очень сожалею, что был груб, ма». «Ладно, не будем об этом говорить», — холодно ответила она. Он собирался было сказать еще несколько слов в свое оправдание, но передумал. «Ламекс крепко спал, громко похрапывая». Одна половина его тела находилась в жилище, другая во дворе. Сторожевой глаз был поднят над шеей и, как всегда, бдительно нес караульную службу. При появлении Джона Томаса глаз медленно повернулся, внимательно его оглядел и узнал юношу, но зверь так и не проснулся. Удовлетворенный Джон Томас отправился в дом. За завтраком страсти улеглись. После того, как Джон Томас управился с двумя тарелками овсянки, яичницей, гренками и кофе, он повеселел и уже считал, что шеф Драйзер выполнял свои обязанности и уж никак не старался испортить настроение стюарду-младшему. Шеф Драйзер... Тоже плотно подзакусил и думал, что управлять мальчиком должна твердая мужская рука, а этого, похоже, пришлось растить одной матери. Она, конечно, замечательная женщина, но не мешала бы время от времени устраивать сыну взбучку. Он съел последний гренок с яйцом и проговорил «Спасибо, миссис Стюарт, сейчас я чувствую себя просто великолепно». Домашняя кухня для вдовца истинное наслаждение. Но я никогда не скажу этого своим подчиненным. О, -о, -о! воскликнула миссис Стюарт, я совсем забыла о них. Я сию минуту сварю еще кофе. Сколько их там?